Глава одиннадцатая. Карта у него не была, но он неплохо помнил дорогу, по крайней мере основные развилки. Кроме того, хоть система навигации и не работала, автомобиль содержал офлайн карту, по которой вполне можно было ориентироваться. Руслан очень не хотел ехать через Киев, боясь снова встретить бандитов или застрять в пробке. Но ближайший мост через Днепр находился в городе, а на окружные пути не было ни времени, ни топлива. напасения оказались напрасными. Он быстро пересек город и, вдав в педаль в пол, понёсся на север. В этот раз было не до рассудительности. Пару раз он чуть не попал в аварию, когда по встречной обгонял попадающиеся на пути машины, но даже это не заставило его сбавить обороты. Границу пересек беспрепятственно через тот же брошенный, опустевший контрольно-пропускной пункт. Руслан вёл машину с отчаянием одержимого, чёрные тучи закрывавшие небо. грозили в любой момент обрушить на землю невиданный снегопад. До нужного съезда в лес он добрался к следующему утру. Тут его ожидала главная проблема обратной дороги. Точный путь к комплексу он не помнил, а снег выбелил лесные дороги, стерев все возможные подсказки. Бензобак давно опустел, а заряда батареи осталось максимум километров на 3. Молитвы и отчаянные попытки разглядеть в однообразном пейзаже хоть какие-то ориентиры не помогли. Руслан заблудился. Когда приборная панель потухла, машина наверстов стала на месте. Вокруг были лишь деревья и да доснег. Будто этого мало, с неба начали срываться снежинки, оседая на лобовом стекле и превращаясь в одинокие капли. Количество капель быстро росло, и через какие-то пару минут вокруг разбушевалась метель. Руслан Вачейню ударил ладонями по рулю. Так не может все кончиться, крикнул он, не может. Мороз скоро проберется внутрь машины. И они с Машей замёрзнут насмерть. Если же они в своей осенней одежде выйдут наружу, то замёрзнут ещё быстрее. Сил пробираться сквозь метель у Руслана уже не осталось. Да и куда идти-то? Направление к комплексу он потерял, а о других поселениях в округе, если они и были, ничего не знал. Он скрестил руки на руле и, уткнувшись в них лбом, стал прокручивать в голове один безнадёжный вариант за другим. Из транса его вывел стук по стеклу. Руслан поднял голову и от неожиданности чуть не подпрыгнул на месте. Из-под надвинутого на лоб капюшона на него смотрели рыбие глаза Смотрова. Завладелся русь. Голос Смотрова был едва слышен через закрытое окно. Он взглянул на заднее сиденье, снова на Руслана и неспешно обойдя машину, влез на пассажирское сиденье. Почувствовал что-то не то, он приподнялся и вытащил из-под себя пистолет. Ты бы хоть на предохранитель поставил, я же так себе и яйца мог отстрелить. Извини, Василич, я забыл про него, устало ответила ему Руслан. Заводи. Не могу, батарея села, бензин кончился давно. Смотров цокнул языком, укоризненно качнул головой, затем достал рацию. Петров, нуждин, возьмите внедорожник и выезжайте на восток. На втором повороте повернёте на север. Видимость плохая, но красный паркетник вы увидеть должны. Давайте быстро, не май на дворе. Есть товарищ полковник, проскрипела рация. Я так понимаю, смотров огглянулся на заднее сиденье. Тебе сейчас не до допросов. Но первым делом, когда вернёмся на комплекс, тебе придётся рассказать всё, что произошло, в деталях. Если только ты не считаешь, что какие-то важные сведения ты должен сообщить мне прямо сейчас. Прямо сейчас, процадил Руслан, закипая от злости. Нужна медицинская помощь мне и моему ребёнку, единственному. К омок подступил к горлу, но Руслан подавил эмоции и продолжил. Вот что нужно прямо сейчас. В связи с чем нужна помощь? Не отступил со смотров, но увидев выражение лица Руслана, он всё же постарался объясниться. Руслан, я знаю твоё досье. Вижу, что ты привёз только дочь и понимаю, что случилось что-то ужасное. Ещё я понимаю, что ты сейчас находишься в крайне нестабильном состоянии, чтобы правильно оценивать возможные угрозы. Поэтому за тебя это делаю я. Опасных травм я не вижу ни у тебя, ни у твоей дочери. Если не считать твоего подбитого лица, конечно. Но это вряд ли несет угрозу для твоей жизни, так что я хочу понимать, что произошло и в связи с чем вам нужна помощь. Руслан слишком устал, чтобы дальше припираться, поэтому уж жжато изложил Смотрову события последних двух суток. В лесу я вас не брошу, задумчиво сказал Смотров, когда Руслан закончил свой рассказ. Но по-хорошему вас нужно изолировать. Неизвестно, чем вас напоили и не подхватили ли вы какую-то инфекцию, которая может распространиться по всему комплексу. Не исключено, что и я уже ее подцепил, пока тут с тобой сижу. Ладно, что-нибудь придумаем. У нас и медиков на комплексе подходящих нет. А вот и мои бойцы приехали. Сквозь мельтешащий снег проступил силуэт внедорожника. Машина медленно приблизилась и остановилась в паре метров от них. Из нее выскочил человек в такой же зимней спецовке, которая была на смотрове, и двинулся в обход машины к пассажирской двери. Смотров вышел ему навстречу и закрыл за собой дверь. Он что-то коротко бросил подопечному, активно жестикулируя, тот кивнул и направился к своему внедорожнику. Осмотров вернулся к Руслану. Сейчас они нас возьмут на прицеп. Тут на самом деле рукой подать. Ты почти доехал. За те пару суток, что Руслана не было, на Агарте ничего не изменилось. Живя на комплексе, можно было и не знать о ядерной войне, вторжении нимезиды и прочих бедах внешнего мира. Их с Машей сразу же отправили в медицинский центр на третьем уровне. где для них быстро соорудили комфортную палату. Весь медицинский персонал комплекса сводился к одному терапевту и паре медсестёр. Все трое незамедлительно явились осмотреть пациентов. Из защитных средств у них были лишь респираторные маски, очки да перчатки. По просьбе врача приятной невысокой женщины лет 50, Руслан в деталях описал, как выглядели так называемые слёзы бога и свои симптомы. Помимо запредельной усталости, он чувствовал лишь жжение в пищеводе и гортани. До этого похожее со временем проходило. Маша оставалась без сознания, но ее дыхание и пульс были стабильными. Врач представилась Лидией. Руслан не стал уточнять отчество, чтобы не обидеть. Я искренне соболезнуюю вашей утрате. У нее был мягкий голос и очень добрые глаза. Спасибо, Лидия. Но давайте сейчас сосредоточимся на Маше. Меня очень беспокоит, что она до сих пор не пришла в себя. К сожалению, оборудования для полноценной диагностики у нас нет. придётся ограничиться базовыми анализами. Мы ведь даже не знаем, с чем конкретно имеем дело. Как бы я ни хотела, но я не могу вам сейчас не поставить диагноз, не назначить лечение. Лидия помолчала несколько секунд и подбадривающе улыбнулась. Но мне кажется, что раз оно вас не убило сразу, то главная опасность позади. Может быть, сработала ваша иммунная система, и организм просто отверг эту дрянь. Может быть, малышке это далось тяжелее, чем вам, и сейчас она восстанавливает силы. Мы сделаем вам инъекции иммуностимуляторов и питательных коктейлей. Это поддержит ваши истощённые организмы, а дальше вам нужен отдых. Медсёстры быстро провели необходимые манипуляции и покинули палату. Последней вышла Лидия, выключив свет, но оставив подсветку, чтобы палата не погрузилась в полный мрак. Когда дверь за ней закрылась, Руслан повернулся на правый бок, лицом к машиной койке и глядя на дочь, практически сразу отключился. Подсветка в палате стала более тусклой и подмигивала, как при перепадах напряжения. С неприятным удивлением Руслан обнаружил, что накрепко пристёгнут к кровати. Руки и ноги оказались стянуты ремнями, из-за чего он мог двигать только головой. Он посмотрел направо, но машина и койки на месте не оказалось. Кто-то поменял их местами, и она теперь была слева от него. Маша пристёгнута не была, но неподвижно лежала на спине, выпрямив руки по швам. Она вдруг резко повернула лицо к нему и распахнула глаза. Они были полностью чёрными, без видимых границ между белками и роговицей. На фоне неестественно бледной кожи ее глаза смотрелись как две дыры на фарфоровой маске. Родинка на ее левой щеке тоже почернела и увеличилась в несколько раз, став выпуклой, будто налитой чернилами пузырь. "Папа", жалобно протянула Маша. Она медленно села на своей кровати и повернулась к нему всем телом. "Папа, мне плохо, папа". Она соскользнула с кровати и в тот же миг оказалась возле него. Папа! Из уголков глаз по лицу побежали черные капельки. Руслан ощутил толчки и открыл глаза. Папа, папочка! Маша стояла возле него. Ее кровать была на прежнем месте, а часы на стене показывали двадцать два часа сорок минут. Папочка, проснись! Руслан приподнялся на локте. Его руки и ноги были свободны, ремни остались в кошмарном сне. Он улыбнулся малышке и подтянул ее к себе на кровать. Ты проснулась. Он подвинулся, освобождая место, чтобы она могла лечь рядом. Маша улеглась у него под боком, посильнее прижавшись к нему и улыбалась, глядя ему в глаза. Он погладил её по лицу. Как ты себя чувствуешь? Вот здесь болит. Маша показала на горло и на грудь. Ничего, это скоро пройдёт, ласково сказал Руслан, поглаживая дочь по груди и животику. Малышка вдруг нахмурилась, в глазах появился испуг. Папа, те дяди, она начала плакать. Их больше нет. Руслан нежно обнял дочку. Его самого в это время буквально разрывало на части. Держись, говорил он сам себе, ты должен держаться. Нельзя показывать ей, как тебе плохо. Нужно ее успокоить. Я думала, они тебя убили, а потом маму. Маша начала плакать на взрыд. А потом они схватили меня. Так больно! Она подняла руки, показывая Руслану, где ей сделали больно. Бабушка кричала на них, но они ее не слушали. Я не хотела пить, а они меня заставили. Малышка постоянно збивалась на плач. "Их больше нет, солнышко". Руслан прижимал дочку к себе и плакал вместе с ней, но старался не показывать ей своё лицо. "Всё хорошо. Плохих дядь больше нет". "А где мама?" прошептала Маша и приподнялась, чтобы осмотреть палату. "И Миша?" "Они..." Руслан запнулся, не зная, что ответить. "Они в волшебном замке. Мы с тобой в одном, а они в другом". "Мы в замке?" воскликнула Маша, а потом недоверчиво посмотрела на Руслана. В настоящем, да, в настоящем подземном замке, в нём живут настоящие учёные, и мы теперь я тебе покажу его, когда мы будем чувствовать себя лучше. И принцесса тут есть. Всё ещё недоверчиво, но уже спокойнее спросила малышка. Ну, во-первых, тут есть ты. Руслану улыбнулся и пощекотал пальцем машину шею. Она захихикала, прижав маленькое плечо к опухленькой щеке, чтобы он не мог достать до шеи. Руслан же в очередной раз удивился детской способности мгновенно менять настроение. А ещё тут есть главная учёная. Думаю, она тоже принцесса. Ух ты, я хочу её увидеть. Я вас познакомлю, как только доктор разрешит нам гулять по замку. А мы что, заболели немножко, но скоро нас выпишут. А почему мама и Миша в другом замке? Маша вновь погрустнела. Я хочу к маме. Так получилось. Руслан старался говорить как можно мягче. Но мы когда-нибудь отправимся к нему замок. Папа, ты плачешь? Нет, это просто доктор мне глаза закапала. Он моргнул и быстро смахнул пальцем слёзы. Доктор сказала, что мы должны отдыхать, чтобы выздороветь. Давай спать. Маша кивнула и повернулась к нему лицом. Скрутившись калачиком и уперев колени ему в рёбра, она заняла больше половины его спального места. Малышка быстро засопела, а он ещё долго не мог уснуть. Почему так произошло? Кто виноват в этом? Он сам нужно было раньше возвращаться к семье любой ценой, рыжий. Будь он сдержаннее сектантов, не за что было бы мстить Руслану, хотя не факт, что его месть не была лишь надуманным поводом для воплощения его садистских наклонностей. Руслан хорошо помнил блеск в глазах Лысова. Но если бы Олег не попросил забрать отца, то и Руслан бы не встретился с Лысым и его бандой. Но мог ли он винить Рыжего в том, что тот хотел спасти отца? Наверное, нет. Что делать дальше? Что будет с ним и с Машей? Проявятся ли последствия того, что сделал с ними лысый, или уже всё закончилось? Лысый. Мысли постоянно возвращались к нему. Как бы Руслан хотел встретиться с ним снова, как бы хотел расхлестаться с ним за всё содеянное. Но как это сделать, если с бесноватым преступником его разделяли сотни километров? Один из громил назвал его Павлом, а мелкого Петром. Нужно запомнить. И ещё. Громилы, кажется, были братьями. Руслан не забудет ничего. и никогда